Даниэль ничего больше не оставалось, как так же смело и даже дерзко посмотреть в лицо графа. Что ж, у него был широкий, умный лоб, красиво оттененный черными напудренными волосами, решительные, с чуть изогнутыми уголками губы, упрямый подбородок, тонкий аристократический нос — Бесспорно, это было красивое лицо, хотя и отмеченное печатью некоторого цинизма, особенно заметное в уголках рта и в усталом или пресыщенном жизнью взгляде. Граф, в свою очередь, внимательно рассматривал миниатюрное в форме сердца личика девушки, главным украшением которого была пара огромных влажных карих глаз. Маленький вздернутый носик выглядел дерзко на фоне мягко очерченных линий скулы подбородка, хрупкость которых тут же ощутили тонкие пальцы его светлости. Прелестный пухлый ротик придавал особенное очарование лицу, выражение которого, однако, проглядывала некоторая надменность. Только что смытые многомесячные слои грязи никак не сказались на естественном цвете щек молодой девушки, бледном, цвета слоновой кости. «Что ж, вы полностью удовлетворены, милорд?» Даниэль попыталась высвободить свой подбородок из цепких пальцев Линтона. Она знала, что играет с огнем, но выдерживать его пристальный взгляд больше не могла. На этот раз его светлость все же предпочел воздержаться от сарказма, хотя его брови продолжали хмуриться, а пальцы еще крепче сжали подбородок Даниэль. — Нет, я не удовлетворен, — медленно проговорил он. — Ваши черты показались мне очень знакомыми только никак не могу вспомнить, где мы встречались. Впрочем, вспомнить это вы сами мне поможете. И очень скоро. Линтон резко разжал пальцы, отпустив подбородок и волосы девушки. Даниэль тут же отвернулась, чтобы граф не заметил ее дрожащих губ. Как бы там ни было, но пытаясь узнать ее имя, он все же пока не смог вырвать тайну, которую она похоронила в самых сокровенных уголках своего сердца, так же, как еще раньше скрыла под слоями грязи аристократическую бледность лица. Или он все же догадался? Впервые в душу Даниэль закралось сомнение, сможет ли она и дальше идти тем путем, на которой ступила после той страшной ночи. Хотя, если бы девушка сейчас видела выражение лица графа, она наверняка успокоилась бы. Наблюдая за попытками этого бездомного полуребенка держать плечи и спину гордо и прямо, Линдон ощутил себя в плену совершенно новых непривычных эмоций, в них смешались чувства сострадания, непреодолимое желание узнать всю правду и, что, наверное, самое удивительное, стремление помочь. Но как заставить ее принять помощь и довериться ему? Этого граф Линтон пока не знал. «Даниэль, мне кажется, вам лучше перейти в темный угол комнаты» и сделать это до того, как здесь наведут порядок и принесут ужин. Граф умышленно говорил легким, беззаботным тоном. Результат не замедлил сказаться. Даниэль резко обернулась к нему с выражением крайнего удивления и даже смятения на лице. — Видите ли, — добавил Линтон извиняющимся тоном, — Вы сейчас совсем не похожи на того оборванного беспризорника, которого я сюда привел несколько часов назад. И, откровенно говоря, только слепец не примет вас